Когда я вернулся на Небесный Странник, меня действительно ждало письмо. Хорошо, что Кнофт меня предупредил, иначе оно застало бы меня врасплох. Я вертел в руках ярко оформленное приглашение, где красивой вязью значилось мое имя. Иначе мне не успеть приобрести подходящий наряд. Жаль только, что приглашение рассчитано на одного человека. Неплохо бы захватить с собой Рионеля. Наверняка на подобных приемах он чувствует себя как рыба в воде. В приглашении говорится, что можно прибыть с дамой, но Брендос на ее роль не согласится. Представив навигатора в женском платье, я рассмеялся. К дому бургомистра Эгостера, размерами больше походившему на дворец, издали манящему иллюминацией и звуками веселой музыки, я подкатился с некоторой помпой. И все из-за негодяя Ансельма. Энди, наставлял я его, протягивая монеты, найми приличную карету, такую, чтобы в ней не стыдно было туда заявиться. Хорошо, капитан, кивнул тот и отправился в город. Вот только в его представлении приличная карета оказалась такой огромной, что в ней свободно поместились бы все восемь человек команды Небесного странника вместе со своим Скарбом. Нет, в остальном она выглядела очень солидно. Борта покрывал свежий лак, по бокам от облачка ярко горели фонари. Запряжена она была четверкой одномастных лошадей. А кучер, здоровенный дядька с длинной смоляной бородой колечками, отличался особой представительностью. Единственный пассажир в просторном салоне кареты я чувствовал себя крайне некомфортно. К тому же жесткие рессоры, рассчитанные на другой вес, нисколько не смягчали удары колес о камне булыжной мостовой. «Спасибо, Энди!» – от сердца благодарил я его, стоически морщась при каждом толчке. Впечатленные размером, к карете подскочили сразу несколько слуг в парадных ливреях, вероятно ожидая, что из нее покажется куча новых гостей. Через окно было видно, как они выстроились в две шеренги, оставив напротив дверей широкий проход. «Собственно, согласен», – ухмыльнулся я. «По словам Кнофта, меня, почти героя, необходимо встречать именно так». Далее произошел небольшой казус. Ручку в дверях почему-то заело. Сразу мне открыть ее не удалось. И к тому времени, когда я оказался наружи, кучер, от чего-то посчитавший, что можно уже уезжать, тронул лошадей. В итоге мне чудом удалось удержаться на ногах, и то лишь потому, что я успел ухватиться за одного из слуг. Какая-то деталь его одежды громко треснула, но мы оба сделали вид, что ничего не произошло. Наверное, все же размер кареты свое слово сказал. Да и мой новый наряд непременно должен был произвести впечатление. Дом, и внешне выглядевший огромным, внутри впечатлил меня до такой степени, что я почувствовал себя слегка подавленным. Слишком уж резкий получился переход от крошечной каюты небесного странника к гигантским залам. Музыка, яркий свет, голоса множества людей, усиленные куполообразным потолком. Гости старались перещеголять друг друга надменностью лиц. И как они вообще умудряются между собой общаться, удивился я. На мое счастье, возле самого входа оказался Гаруэл Кнофт, чуть ли не единственный из всех, хранящий веселое выражение. «Капитан Сорингер!» – обрадовался он так, будто мы знаем друг друга много-много лет. Надолго расставались, и вот, наконец, долгожданная встреча. «Пойдемте, я вас представлю». Судя по тому, как Кнофту уступают дорогу, он и в столице имеет немалый вес. Решил я по дороге к хозяину дома его супруге и двум дочерям, почему-то державшимся вместе. — Познакомьтесь, господин Шеймос. — Это и есть тот самый капитан Люкунуэль Сорингер, — сказал купец, едва мы приблизились. — Сам Шеймос впечатление на меня не произвел. — У Аднера больше стати. — Извозчик, везший меня сюда, подошел бы на роль бургомистра значительно больше. — Рад вас видеть в своем доме, господин Сорингер заявил Шеймос, протягивая руку. Рука у него оказалась на удивление твердой, впрочем, как и взгляд, которым он меня одарил. Аднару до такого весьма далеко. Мадам Шеймос, когда я прикладывался к ее ручке, выглядела очень любезно. Но глаза ее ясно говорили. «Вы моим дочерям не пара, так что даже и не пытайтесь». «Даже и не буду», — подумал я. Слишком уж фундаментально вы выглядите. А дочери непременно пойдут в вас. Иначе не бывает. Дочери, кстати, когда я расшаркивался перед ними, поглядывали на меня весьма благосклонно. Но воля их матери для меня закон. И я поспешил к навигатору Иохима габстала Лидвейгу, чтобы узнать о судьбе человека, носившего имя корабля. Лидвейг оказался уже изрядно навеселее что было даже удивительно. Вечер едва начался. Наверное, таким он уже сюда прибыл. Мелькнувшая мысль не показалась нелепой. Он и на борту корабля несколько раз попадался мне под шафе. Однажды мне довелось увидеть Лидвига, выходящего из капитанской каюты, с изрядно бледным лицом. Вероятно, он получил от капитана немалый разнос. Господин Габстелл? Он уже на дороге в Дигран. Кстати, Иохим просил передать вам привет, если нам случится встретиться. Ответил он, старательно кого-то высматривая поверх моего плеча. Все с ним ясно, вино зажгло огонь в его крови, улыбнулся я, отходя. Оглядев гостей, к своему удивлению, я обнаружил среди них и леди Элинору, как раз смотревшую в мою сторону. В ответ на ее приветственный кивок поклонился ответно. Отрицать наше знакомство не имело смысла. Не далее, как сегодня, мы сидели за одним столиком на центральной улице Эгостера, разговаривали, мило улыбались друг другу, а на прощание она меня поцеловала. Внимание такой очаровательной дамы, как Эйленора, не останется незамеченным среди гостей господина бургомистра. А это льстит. Внезапно многоголосый гомон стих, наступила тишина, и зазвучала музыка в исполнении одинокой скрипки. Даже не оборачиваясь, можно было понять. Это Герберг. Его игру не спутаешь ни с чьей. Пока я не покинул родной гвоусоуль и понятия не имел, что существует такой инструмент. Но, услышав скрипку впервые, влюбился в ее звучание а потому, затаив дыхание, стоял и слушал ее игру. Вокруг Герберга столпились гости, усиленно изображая полный восторг. А когда музыка стихла, наградой музыканту стал шквал аплодисментов, долго не утихающий. «Наверное, я все же не прав, считая, что они притворяются», размышлял я, направляясь к капитану Дезальезу, разговаривающему с незнакомым мне человеком. Разве может такая музыка оставить хоть кого-нибудь равнодушным? Возможно, все они милые люди, если познакомиться с ними поближе. Приветствую вас, Сорингер!» Первым заговорил Дезальес. «Очень хорошо, что вы решили принять приглашение. Скажу вам сразу по секрету. За столом я произнесу тост в вашу честь. Мне пришлось изобразить на лице согласие, как посчитаете нужным. И, кстати, спасибо. «Очевидно, придется произнести ответный, и теперь у меня есть время его обдумать». «Капитан Сорингер!» – послышалось у меня за спиной. Голос был мне незнаком. Обернувшись, я увидел перед собой Герберга, скрипача. Я настолько не ожидал этого, что меня хватило лишь на то, чтобы кивнуть в ответ. «Капитан Сорингер!» «Я хочу вас поблагодарить за то, что вы спасли мне жизнь» услышал я от него в следующий миг. Извините, что не смог сделать этого раньше. Говорил он негромко. Но в зале стояла тишина, и его слова услышали, наверное, все. Не знаю почему, но я смутился. Смутился так, как сам от себя не ожидал. Наверное, потому что все гости дома Шеймаса, во главе с ним самим, стояли и смотрели на нас, прислушиваясь к тому, что говорит этот юноша, которого создатель одарил потрясающим талантом. Не стоит благодарности, право, пролепетал я, злясь на себя. Затем добавил только для того, чтобы что-то сказать. Вы замечательно играете, Герберг. Правда? Почему-то обрадовался он так, будто подобный комплимент услышал впервые. Мне тогда очень повезло, что руки остались целыми. Я ведь ничего не помню, только боль и сразу лица сестер из храма. они там мне все и рассказали о вас и о той девушке. Ее ведь зовут Николь. Кстати, где она? Николь осталась в Дигране, коротко ответил я. Слишком долго рассказывать подробности. Да и нужны ли они? Знаете, я даже мелодию сочинил в благодарность вам обоим, и сегодня обязательно ее сыграю. Мы шли по залу. Герберг заметно прихрамывал. Но с таким талантом его нужно носить на руках. Распорядитель вечера громко пригласил дорогих гостей проследовать за накрытый стол, и они потянулись в соседнюю залу. Люкануэль, можно я теперь буду называть вас именно так? Давайте сядем за столом рядом. Представляете, ко всему этому скрипач обвел зал рукой, я еще не привык. Все так внезапно переменилось, крохотный антир. И вдруг столица, Дигрун, когда его сиятельство, герцог, услышав о моей игре, захотел услышать музыку лично. От всего этого до сих пор еще не по себе. Мне ведь проще на площади, для обычных людей. Вот бы научиться так. Вы как будто у себя дома. Хотя понимаю, после всего того, что с вами бывало, в ответ я только крякнул. Знал бы он, что на самом деле творится у меня внутри. Мой родной Гвоу Соуль немногим больше антира, и опыта званных вечеров у меня нет. Все больше корчмы до да таверны. Единственный раз я побывал гостем в доме Кнофта в Апситолете, но там все выглядело намного скромнее. Очень надеюсь, что под загаром не бросается в глаза, как горит у меня лицо. Герберг говорил негромко, но и люди вокруг молчали и потому слышали каждое его слово. «Хорошо, Герберг, для меня честь быть с вами рядом», ответил я, про себя подумав. «Заодно расскажу об одной замечательной девушке, спасшей тебе жизнь на самом деле, если, конечно, нам позволят сесть вместе. Я покосился на окружающих, среди которых многие смотрели на меня так, будто я силой забрал нечто, принадлежащее им всем». Тогда антире, продолжал рассказывать Герберг, когда его прервал хорошо знакомый голос, который я совсем не хотел услышать. «Господин Сорингер, можно вас на минуточку?» Это был Аугир. Я его едва признал. Настолько он изменился. Не знаю, искусством ли гримеров или с помощью особого артефакта древних. Не удержавшись, я посмотрел на Элинору, веселую, улыбающуюся, идущую под руку с тем же мужчиной, с которым я видел ее в апситолете. Нет, она его не замечала, да и вряд ли бы признала, даже если бы очень постаралась. «Извините, Герберг, надеюсь, это ненадолго», сказал я и подошел к человеку из коллегии. «Сорингер, вы очень нас подвели в доме Гаруэла Кнофта». Без обиняков начал Аугир. Ведь вы знали, что эта дама именно леди Элинора. Надеюсь, теперь вы не станете этого отрицать? Нет, господин Аугир, покачал я головой. Это действительно она. Но вы поймете меня, когда узнаете все подробности. И вы обязательно должны их услышать перед тем, как все начнется. Аугир посмотрел на идущих к столу людей после чего впился в меня глазами так испытующе, что я едва смог выдержать его взгляд. Больше всего я опасался, что сейчас он скажет, «Ну так говорите, внимательно вас слушаю». Наверное, опасение отразилось в моем взгляде, но Аугир трактовал его по-своему, заявив, «Что ж, пойдемте. Я очень надеюсь, вам есть что сказать». Мы зашли в какой-то пустынный коридор. Аугир. Резко остановился и, обернувшись, уже начал фразу, когда, взглянув на меня, понял все. Я почувствовал, как в голове у меня как будто кто-то зашевелил пальцами. Было очень-очень противно. Так, как не бывает ни от чего на свете. Но я терпел. Терпел для того, чтобы убедиться. Эллинора меня не обманула. Терпи, Люк. В драке бывает хуже. Значительно хуже. «Так что терпи!» И когда выражение лица Аугира Начало меняться От сосредоточенного к изумленному А затем и озадаченному В его глазах проглянул страх Я ударил кулаком В самый кончик подбородка С размаху Вкладывая в удар всю тяжесть тела Не задирая плечо вверх И держа локоть на уровне кулака Именно так учил меня бить один из матросов орегана, когда я еще был юнгой и однажды вернулся из города весь в синяках. Голова аугира дернулась, глаза закатились, и он начал сползать на пол. Падал Аугир медленно, и мне удалось подхватить его. Я собирался спрятать бесчувственное тело за ширму, явно что-то скрывавшую от посторонних глаз. Не успел я, волоча за собой Аугира, сделать и шага, как из-за поворота коридора показался Обст. Акудник был одет в нарядную праздничную одежду и совсем не походил на человека из коллегии. Я положил Аугира на пол, понимая, что с Обстом мне не справится, будь у меня даже при себе складной матросский нож, оставшийся у навигатора Иоахима Габстела. Обст склонился над телом. Приложил два пальца к шее Аугиры, затем выпрямился и произнес. «Уходите, капитан, я вас не видел. Только уходите очень быстро!» «Спасибо, обст!» – прошептал я и быстрыми шагами направился в зал. Следовало предупредить Элинору, иначе к чему я все это затеял? Но вдруг она уже за праздничным столом. Тогда придется к ней подбираться, что-то говорить на ухо, привлекая внимание всех остальных, в том числе и людей-коллегии. А их здесь должно быть много. Первым, кого я увидел в зале, был Герберг, беспомощно озирающийся поверх голов двух девиц, явно ему навязавшихся. Вероятно, он меня поджидал. Но я скользнул мимо него взглядом и с облегчением перевел дух увидев в глубине зала или нору в компании из нескольких человек. «Извини, Герберг, все у тебя в жизни сложится замечательно. Ты освоишься и начнешь чувствовать себя на приемах, как у себя дома. И привыкай к тому, что девушки сами будут вешаться тебе на шею, клянясь в искренней любви. Ну, а мне сейчас необходимо спасти всего лишь одну: Ты не поверишь?» Еще не так давно я готов был убить ее собственными руками, чтобы спасти другую. Как сложно в этой жизни разобраться во всем самому, а подсказать некому. Придумывать причину, чтобы отозвать Эллинору в сторону и объяснить ей ситуацию было некогда. И потому, довольно невежливо растолкав по пути окружавших ее людей, подошел вплотную и сказал. «Уходи, Эллинора! Уходи срочно!» Судя по тому, как стремительно побледнело ее лицо, она поняла все сразу. И мы пошли к выходу. Впереди я, а сзади по каменным плитам пола дробно стучали ее каблучки и звучали шаги ее спутника. Лакеи без промедления открыли перед нами двери. Но во дворе, запруженным каретами, начались проблемы. Откуда-то сбоку показались несколько человек явно намеревающиеся преградить нам дорогу. «Уходи, Люк!» почти крикнула Эллинора голосом, не допускающим возражений. «Уходи! Ты будешь только мешать!» И я пошел. Пошел все быстрее, стремясь поскорее покинуть это место, воспользовавшись тем, что преграждавшие путь люди вдруг застыли. Без Аугира коллеги с Эллинорой не справятся. Но даже если я не прав, то все равно мне здесь делать нечего. Это война без звона мечей и посвиста стрел. Ну а я должен срочно попасть на корабль. И не приведи создатель, если господина Кайлюайля Фомагасичейсейта не окажется на его борту. Даже думать об этом не хочется. И все же перед тем, как выйти во двор на улицу через огромную арку с чьим-то изваянием на самом верху, Я, не удержавшись, взглянул туда, где оставалась Эллинора с отцом своего будущего ребенка, чье имя мне до сих пор было неведомо. Во дворе развернулась безмолвная битва. Эленора, пятилась к ожидавшей ее карете с заранее распахнутыми дверцами, а кудники коллегии числом не менее восьми человек стояли на месте не в силах пошевелиться. Она вполне могла их заставить броситься друг на друга и убивать, и убивать. Но, вероятно, что-то в ней изменилось. И в лучшую сторону. А может, она такой была всегда. И я просто плохо ее знал. Хотя, возможно, все объяснялось гораздо проще. Эйленора не хотела привлечь внимание кучеров и слуг, прибывших вместе с хозяевами и расположившихся в недалеком флигеле. На улице перед особняком бургомейстра не оказалось ни одного извозчика. А я так надеялся на это. Да и чего удивительного, дом располагался вдали от центра, едва ли не на окраине, по соседству с такими же богатыми домами. «Вернуться во двор?» – лихорадочно размышлял я. «Нет, это самоубийство. Все они, несомненно, видели, на чьей я стороне». Так что самым разумным решением будет бежать отсюда со всех ног. Откуда-то из темноты появились еще несколько человек. Они быстрым шагом направились в мою сторону. И мне едва удалось юркнуть незамеченным в густую тень въездной арки и примыкающей к ней высокой каменной ограды. Ну и что они там во дворе медлят? Почему до сих пор из ворот не показалась карета с Эйленорой? С места, где я находился, внутренний двор не был виден, только доносился какой-то шум, проклятие кучера и звучные удары хлыстом. Вероятно, по лошадиным крупам, поскольку слышалось еще иконское ржание. Кареты сцепились, судя по всему, думал я, вжимаясь в камень, когда мимо прокрались эти четверо. Но эти точно не станут помехой. Ворот в арке нет. Что они смогут сделать? Остановить карету? Каким это образом? Разве что броситься под ноги лошадей? Намерение у меня было самым простым. Когда карета норы промчится мимо, ухватиться за нее сзади. Мне удалось рассмотреть экипаж достаточно, чтобы увидеть. Запяток у него нет, а значит слуг там не будет, никто не помешает. Самый быстрый способ отсюда исчезнуть. Главное выбраться в более оживленное место. Где можно поймать извозчика. Только бы эти четверо не остановились в арке, иначе весь план пойдет на смарку. Когда я осторожно выглянул из-за края колонны, то едва не заскрежетал от злости зубами. Они сделали то, чего мне меньше всего хотелось застыли именно в проходе. Я высунулся чуть дальше, чтобы увидеть внутренности двора. Как раз в тот момент когда спутник Эйлиноры уже из дверей кареты крикнул «Эйли, садись внутрь! Все, поехали!» Элинора попятилась, не спуская глаз, с по-прежнему застывших безвольными куклами окудников. И тут один из этой четверки приложил к плечу арбалет. Пусть толчок в его спину получился у меня не таким мощным, как у Тлисара, обрушившего башню древних, но сбить с ног стрелка удалось. Болт, уйдя в сторону, звякнул где-то вверху, угодив в купол крыши. Эллинора успела юркнуть в карету, и кучер, испустив истошный вопль, с места пустил лошадей в голову. Мне едва удалось присесть, уклоняясь от удара кистеня, вероятно любимого оружия окудников, целившегося точно в висок. Я отпрянул назад и вовремя, иначе лошади, впряженные в карету Эллиноры, «Сбили бы меня с ног» и затоптали. Трое окудников тоже успели отскочить в сторону. Но четвертому стрелку не повезло. Карета его отбросила так, что с одного взгляда стало понятно, на ноги ему уже никогда не подняться. Ни самому, ни с чьей-либо помощью. Я развернулся, чтобы броситься за ворота, когда один из окутников, сделав остальным успокаивающий жест, пристально уставился на меня. В который раз мне пришлось почувствовать, будто в голову залезли пальцами. Еще один. Да сколько же вас таких в коллегии? Поразился я, делая шаг вперед. Не знаю, можно ли такой дар развить, но сейчас тебе, даугира способность держать удар во многом зависит от крепкой шеи. А у этого она была, как выразился бы мой отец, что у петуха колено. Тонкая, худая, с выступающим кадыком. Мне даже много сил вкладывать не пришлось. Я сразу же отпрянул от двух оставшихся. Выглядели они намного крепче и вооружены. Но к моему изумлению, они сами подались назад. Эти двое опасаются, что я умею действовать на людей, как Аугир или Эллинора. Эх, если бы! И я пошел, вернее попятился, сначала спиной, затем боком со двора, так похожего на дворец дома, в котором продолжал веселиться ни о чем не подозревающий люд, и откуда доносилась музыка струнной капеллы. Все сейчас сидят за столом и вкушают яство. Интересно, как там Герберг? Голодным его не оставят? Почему-то подумал я, продолжая пятиться. И словно отвечая на мои мысли, музыка на несколько мгновений стихла, после чего зазвучал голос одинокой скрипки. Чудесная мелодия, но сейчас не до того, чтобы ею проникнуться. В глубине двора зашевелились окудники, приходившие в себя после чар и Эйленоры. Пройдет совсем немного времени, и все они примут участие в погоне за мной. Я выпятился на середину улицы, лихорадочно соображая, что же делать дальше. Справа, невдалеке, мост через Ансу, реку, впадающую в коралловое море, в устье которой и стоит Эгостер. При въезде на мост всегда стоит стража, и она обязательно остановит бегущего в ее сторону человека. Это все равно, что сдаться коллеге и самому. Хуже всего, к самой реке не проберешься, чтобы спастись вплавь. Налево тоже нельзя, там окудники, которые пока боятся приблизиться ко мне. Но надолго ли их страх? По обеим сторонам улицы особняки эгостерской знати, отделенные от нее высокими каменными стенами. Перелезть через них целая проблема, даже когда за тобой никто не гонится. А уж сейчас откуда-то издалека послышались частые удары копыт и стук колес по камням булыжной мостовой. Кто-то явно торопился. Вот мой шанс ухватиться за карету. Обрадоваться мне и в голову не пришло. Но надежда появилась. Не должно же два раза подряд не повести Иначе хоть вниз головой с корабля, когда он повыше поднимется. Вскоре вдалеке появился экипаж. Я взглянул на карету, затем на людей из коллегии. Они явно не торопились приближаться. И понятно почему. Опасаются, что я сейчас залезу в их головы, и тогда начнется страшное. Они начнут уничтожать друг друга. Смог бы я так сделать? Наверное, да. Когда выбор стоит между жизнью и смертью, как правило, люди не задумываются над многими вещами. А чем я лучше их? Все. Это все. Я окончательно пал духом, увидев в глубине двора пошатывающегося аугира, которого вел под руку какой-то человек. Ему достаточно сказать пару слов, и все его помощники бросятся на меня, уже ничего не опасаясь. Я проклинал себя за то, что не попытался убежать сразу, как только те четверо прошли мимо меня. Карета все приближалась. Я примеривался, как бы половчее зацепиться за нее на ходу, когда с удивлением увидел, как из нее на облучок на всем ходу перебрался человек. «Подвинься, родимый!» — донесся его голос, показавшийся очень знакомым. Карета остановилась напротив меня, как вкопанная. Пара лошадей заржала от боли, когда тот, кто на моих глазах присвоил себе обязанности кучера, резко натянул вожжи. Дверца кареты распахнулась от удара изнутри, и на камнях мостовой появился Аделард. Он как-то по-особенному повел плечами, затем одним движением снял с себя пояс. А ремень у Ламнарта особенный. Это я знал совершенно точно. С виду пояс как пояс. Разве что пряжка, на удивление, массивная. Но внутри него, между двух слоев кожи, вшита тонкая, но очень прочная металлическая цепь. Такая и удар мечом остановит. Недаром она из древнего металла. Аделарду и такого оружия хватит, чтобы разметать окудников, как щенков. Но среди них Аугир, и сопротивляться ему могу только я. Он еще далеко, он не пришел в себя. Но много ли времени ему на это понадобится? Минута-две? Он не камелит! Хватайте его! Живьем! Донесся издали голос Аугира. Невнятный настолько, что я злорадно усмехнулся. Крепко же ему досталось. Наверняка челюсть сломана. Если живьем, сразу не убьют. Аделард, увидев, как люди Аугира сделали несколько шагов в нашем направлении, снова повел плечами, и те сразу остановились. Как собаки перед волком. И много их, и подойти боятся, усмехнулся я, хотя было совсем не до смеха. Вперед я сказал, вновь послышался голос Аугира, почему-то остановившегося довольно далеко от нас. Капитан, прыгайте в карету! Через плечо бросил Аделард, отступая шаг назад. Давайте в карету, капитан! Это крикнул уже Энди, не так давно потеснивший кучера. Теперь я узнал его по голосу. Я застыл в нерешительности. А если среди них еще один камелит окажется? Или тот варки уже пришел в себя? Ему как будто бы не сильно досталось. Я спрячусь в карете, и что тогда случится с Аделардом? А вдруг ему внушат остаться или, хуже того, кинуться на нас? Неожиданно люди Аугира, успевшие приблизиться на несколько шагов, застыли как будто бы в растерянности, не зная, что им делать дальше. Я растерянно огляделся. Как так? Ясно же, что на них кто-то воздействует. Но кто именно? Неужели Аделард? Ну не Энди же? Или, может быть, у меня у самого проснулся Дар? Но я вроде бы даже не думал о том, чтобы остановить их мыслью. Ну что ты стоишь, Люк? Прыгай скорее! донесся из темноты Чееева кареты голос полный возмущения. Господи, и где я только нашла себе такого бестолкового мужчину? Это же умудриться надо было. И я рванулся в карету так, что едва не вышиб дверцу с обратной ее стороны. Следом за мной в карету вскочил Аделард, успев крикнуть Энди. «Трогай!» Карета помчалась, громыхая колесами по булыжникам. А я сидел на полу и все никак не мог поверить в произошедшее. Нет, не в то, что мне удалось так чудесно спастись в самый последний момент. Откуда взялась Николь? Надеюсь, милый, ты успел по мне соскучиться. Услышал я ее голос. Почувствовал макушкой ее поцелуй и вдохнул запах ее любимых духов. Николь, это точно ты? Я не нашелся сказать ничего более умного. Капитан, это точно она. Фыркнул в темноте невидимый Гвинаэль. Затем, понизив голос, он спросил как будто самого себя. Интересно, чем нашего капитана напоили? Теперь фыркнула Николь. Люк, может быть, ты все-таки поднимешься с пола? Рядом со мной на сиденье достаточно места. Остановите карету! Пешком дойду, заявил я в ответ. Мне рядом с такими умными сидеть в одной карете стыдно. И вообще, сколько вас здесь? Этот вопрос я задал, уже сидя рядом с Николь. Пользуясь темнотой... Попытался проверить руками, она ли это на самом деле. Софи Денис Мариэль Николь Доминика саланж Приблизил я губы к самому ее уху. На вас точно не пенюар. Платье ткань чересчур легкая. Не зря же я засомневался. И еще там, где ворот, ее вообще нет. И чуть ниже спины. И на спине. А еще мне кажется, что подол едва достигает щиколот. Насмотрелся я сегодня на эту, только что пришедшую в моду. Кстати, из Диграна пришедшую. Лучше бы уж женщины в штанах ходили, чем так. И ведь приличные женщины не какие-нибудь там. А подолы такие короткие, что даже смотреть неудобно. Николь фыркнула снова. Вообще-то я ехала на званный вечер, отчаянно надеясь, что один недалекий капитан в которого меня угораздило влюбиться, все еще жив. Возможно, ехала, чтобы спасти его от неминуемой смерти. Тут Николь, не выдержав, хихикнула и дрожащим от едва сдерживаемого смеха голосом добавила. Ну и потанцевать заодно, с каким-нибудь симпатичным кавалером, желательно из приличной семьи. И что вместо этого? Хотя на что я надеялась? Знала ведь, с кем связалась? В темноте кареты громко хмыкнул Гвинаэль. И еще, по-моему, Аделард все-таки не зевнул. Шутники, вы хоть немного понимаете, в какую ситуацию мы все вляпались из-за меня. Но все это можно отложить на потом. А пока я попытался найти ее губы своими. Как выяснилось, задача не из легких. Но когда мне это почти удалось, то вдруг услышал. Ты еще не рассказал, как вел себя без меня. От возмущения у меня перехватило дыхание. Это я должен объясняться и оправдываться после всего, что произошло.